Голова, пятьдесят Тимрад бросает взгляд на кусты, и они начинают шевелиться, словно по команде. Из-за них показываются два воина, которые тащат под руки растрепанную кормилицу. Поймана за передачей тайного сообщения через варана. Через варана? Значит, рантерианцам. Но зачем? Тимрад медленными, но широкими шагами подходит к ней, но Диля вдруг вскидывает голову, поворачивает ее к плечу и сгрызает бусинку с крохотного цветка на кофте. Рад тут же оплетает мою талию хвостом и отодвигает за себя. «Не дайте ей разгрызть!» — рычит Тимрад, но поздно. Диля сжимает челюсти, глаза довольно блестят. Она успела. Взгляд становится рассеянным, кожа бледнеет, и она медленно оседает. Тимрад бросает на меня быстрый взгляд и загораживает с собой вид на Дилю. «Унести, осмотреть, проверить!» — приказывает он своим людям. Они скрываются так же стремительно, как появились. Я прижимаю к себе Мари, накрываю рукой ее затылок, инстинктивно желая защитить от этого опасного мира. Это что же получается? Диля была с нами не просто так. Если бы передавала что-то, не связанное с Тимратом, то не стала бы себя убивать, ведь так? Какие тут страсти кипят. А Мари между тем снова осталась без кормилица. Я смотрю на напряженную спину Тимрата и начинаю понимать, почему у него так туго с доверием. В этих королевствах плетут интриги, строят козни, шпионят. И самое страшное — Ещё и обладают разной магией. Мари мило агукает, смеется, смеётся, глядя на меня, и я не могу ей не улыбнуться в ответ. Даже эта крошка может останавливать время, и она, как минимум, наполовину рантерианка. Что будет, если об этом узнает Тимрад? А если тот самый артефакт крови покажет, что она не его дочь, что тогда? Ледяной ком растает у меня под ложечкой. Если артефакт докажет, что Мари не его кровь, вся его нынешняя ярость, вся готовность защищать может обернуться против неё, против нас. Пешка — это еще мягко сказано. В его глазах Мари может стать орудием врага, подброшенным для насмешки, для унижения. И что он сделает с пешкой, которая ему не принадлежит? А если он узнает про ее способности? Способности рантрианцев народа, к которому у местных, судя по всему, отношение довольно негативное, а его дочь одна из них. Более того, похоже, они что-то замышляют против него и его королевства. Мари ловит мой палец своей маленькой ручкой и силой сжимает. Доверчиво, безусловно. Она не знает, какая буря закрутилась вокруг ее крошечной персоны. Я тщательно взвешиваю все «за» и «против». Пытаюсь довести до логического завершения все варианты развития событий и выбираю менее травматичный. «Тимрад, я должна тебе кое-что сказать». Он с непроницаемым выражением лица поворачивается ко мне. Но как только мы встречаемся взглядами, Тимрад будто оттаивает. «Что такое? Испугалась?» Не переживай, найдем мы кормилицу. Я не об этом. Хотя, конечно, о кормлении Мари я тоже переживаю. Тогда что такое? Тимрад подходит ближе. Когда Телега уехала, ты рассказал о том, что некоторые рентарианцы могут останавливать время. Тимрад кивает. Да, но это редкий дар даже среди них. Более того, он под запретом на законодательном уровне. Я перевожу испуганный взгляд на Мари. С какого возраста? Тимрат видел мой взгляд и теперь хмурится. Почему интересуешься? Видишь ли, кажется, Мари тоже умеет останавливать время. Тимрат медленно щурит глаза, глядя на меня. Шутишь? Нет. Я качаю головой. Когда я только появилась в этом мире и пошла на твою кухню, время остановилось. Двигались только я и Мари. Тимрат дергает головой так, словно хочет избавиться от того, что попало ему в ухо. А потом быстро берет себя в руки, и его выражение лица становится нечитаемым. Он смотрит на Мари, и я напрягаюсь, ожидая его реакции. «Расскажи подробно, что тогда произошло», — просит он, и я выдыхаю напряжение. «Кажется, он мне верит. Наконец-то». Я рассказываю в подробностях, что как было. Собственно, многого и не описать. Все это происходило буквально несколько секунд. Темрад застывает, и я не могу понять, что он чувствует и что думает. Несколько секунд молча вглядываюсь в его лицо и спрашиваю, не в силах больше мучиться сомнениями. «Тимрад, если Мари будет не от тебя, то...» Он переводит на меня серьезный взгляд. «Я купал ее, менял ей пеленки. Если ее отец не объявится до удочерения, будет моей». Он так спокойно и взвешенно это говорит, что я верю каждому слову. и напряжение отпускает, наполняя душу легкостью. «Ты замечательный», — тихо говорю я. Он протягивает руку к Мари, и та обхватывает его указательный палец. «Я просто долго не могу довериться. Но уж если кого подпустил близко, тому верю безоговорочно. Тебе я поверил после того, как ты спасла младенца и его маму. А Мари верил всегда». «Ты мне правда поверил? Больше не сомневаешься?» Спрашиваю я, не дыша. Пока не спросила, не знала, что это мне так важно знать. Я даже шевелиться не могу, пока жду ответа. А Темрад долго-долго смотрит мне в глаза и говорит. «Да». И быстро отводит взгляд. «Какой мужчина, а? Характер сложный, конечно. Но если он за тебя, то не предаст». в отличие от моих бывших. Тогда давай побыстрее найдем кормилицу и доберемся до артефакта крови, чтобы расставить все по своим местам. Улыбаюсь я. Рад подползает, бросает долгий взгляд на меня, а потом смотрит на Темрата. Я знаю, что сейчас они общаются между собой, но меня это не пугает. «А зря...» Раздается в голове голос. «Он тебе соврал».